Глава пятая Как это ты увольняешься, Ирина? Обстоятельства, Ларис. Ир, ты же понимаешь, что я не могу тебя отпустить? Нет, не понимаю. Даже если ты точно решила, что уходишь от нас, по трудовому кодексу ты обязана отработать две недели, пока я не найду тебе замену. Так что не горячись, подумай немного. Лариса, я сегодня не выйду. Вот что хочешь, со мной делай. Хоть прогул с занесением в трудовой. Не могу и все. Черт, заболела? Нет, не стала врать Ирина. Просто очень устала. И проблемы личного характера. О, когда же... В голосе администратора послышались любопытствующие нотки. Лариса, конечно, тоже была в курсе, кто и с кем у них крутит амур в кафе. «Да», — продолжала стоять на своем Ира. «Давай с тобой так поступим. Не будем спешить с увольнением, горячиться. Сегодня не выходи, что-нибудь придумаю. Ты и так не в свою смену попала». А завтра созвонимся и поговорим. Надо будет, и завтра отдохнешь. Ты устала, я верю. Сама хоть волком вой. Подзадолбалась. И если бы не ипотека, махнула бы сейчас в Турцию. Попу бы погрела. Спасибо. Они закончили разговор. Ирина еще некоторое время вертела в руках телефон. «Хоть что-то напиши, пожалуйста!» И когда телефон пропищал, сигнализируя о входящем сообщении в WhatsApp, Ирина едва не выронила его из рук. Быстро провела пальцем, снимая блокировку с экрана. Сообщение было от Олега. «Наконец-то!» «Со мной все хорошо, Иришка!» Ирина первый раз прочла, второй. «И все!» «Это все, что мог ей сообщить брат после нескольких дней молчания, находясь на другом континенте?» Ирина разозлилась и быстро напечатала в ответ. «Выйди со мной на видеосвязь». «Доставлено, прочитано и... молчание». «Да что же это такое?» Она сама набрала вызов, но брат не ответил. Тогда она набрала второе сообщение. «Олег, твое умолчание меня пугает. Я знаю, что-то случилось. Поговори со мной. Мне необходимо знать, что с тобой на самом деле все хорошо». Отправила, и снова сообщение было прочтено. Бегающий карандашик показал, что ей пишут ответ. Ирина замерла, прижав руку к губам. Олег никогда не заставил бы ее нервничать и переживать. Он знал, как сильно она волнуется за него. И держать в неведении по поводу происходящего с ним ему не свойственно. Ирина не находила себе места. Успокоение не прибавило и его нежелание выходить на видеосвязь. Что с ним могло случиться? Что? Иришка, я не могу разговаривать. Прости, чертенок. Увидев ласковое обращение, Ирину немного отпустила. Позвоню через пару дней, обещаю. Олег в детстве ее дразнил чертенком. Она всегда обижалась, потому что практически не проказничала, и это прозвище никак ей не подходило. Но брат считал иначе. Ему нравилось ее злить. Какой старший брат не будет подтрунивать над младшей сестренкой? С годами отношения улучшались. А теперь они и вовсе остались вдвоем. Не поддерживать друг друга — грех. Кто, если не они? Хорошо, буду ждать. И помни, я очень волнуюсь. Люблю тебя. Ира отложила телефон в сторону и упала на кровать, раскинув руки. Сегодня она ничего не будет делать и ни о чем не станет думать. Она лежала и смотрела в потолок, белый, матовый и натяжной. Не помешало бы его помыть. Другие, кстати, тоже. Если Лариса готова дать ей два дня, неслыханная щедрость, то чем не повод затеять генеральную уборку? Уборка отлично выгоняет дури с головы, и под вечер не остается сил не то что думать, умыться. И спишь без задних ног. Ирина улыбнулась. Хороший план. Скидывать его со счетов не стоит. Еще какие варианты провести эти два дня? Можно походить по магазинам. Давно она не обновляла гардероб. Джинсы новые нужны. Кроссовки тоже не помешает купить. А еще она хотела новые трусики. Да-да, красивые и кружевные. Ирина перевернулась на живот. Сколько денег она может себе выделить на шопинг? Ничто не поднимает так настроение, как покупки для себя любимой. Можно из ТЦ уйти и без всего, но прогуляться стоит. А уже потом она займется потолками. Ирина прошла в ванную, посмотрела на лейку, потом на кран и снова на лейку. Душ сегодня отменяется. Если уж сибористовать, то с самого утра. Ирина открыла кран, отрегулировала воду и закрыла слив. Сначала она поваляется в теплой водичке. Вино пить с утра точно не будет, а вот сок отлично подойдет. Пока набирается вода, она успеет себе его приготовить. Благо соковыжималка всегда стояла на столешнице. Ирина любила соки именно по утрам после кофе. Вода успокаивала. Ирина щедро плеснула пеной и теперь играла с ей. Забирала пальцами и распределяла ее по кисти, предплечью. Хорошо-то как. Минуты счастья и тишины тебе никто дополнительно не предоставит. Только сама. Ирина нежилась долго. Вода остыла, и она немного спустила и снова открыла краны. Оставалось надеяться, что обратка из отстойника не пойдет в дом в ближайшее время. Надо соседей попросить посмотреть. Ирина одна не сможет отодвинуть люк. После долгого лежания в теплой воде Ирину отпустила, и она вышла из ванной разрумяненная и почти поверившая, что все в конечном итоге будет отлично. Что пройдет немного дней, максимум пару недель, и все нормализуется. Главное, чтобы брат вернулся к ней, здоровый и невредимый. Ирина прошла в спальню, скинула халат, взяла увлажняющий крем для тела и щедро плеснула его в ладонь. Каждодневное ухаживание за кожей никто не отменял. Через десять минут Ирина приготовила себе кофе, окончательно решив, что этот день принадлежит ей. Для похода по магазинам выбрала свободные брюки, объемную кофту и такую же большую сумку с широкой лямкой. Волосы вытянула утюжком и оставила их распущенными. Правда, резинку все же прихватила с собой. Мало ли. Выходя из дома, она приготовилась. Ещё точно и не знала, к чему, но была готова ко всем сюрпризам. И облегченно выдохнула, когда увидела, что скамья пустая. Девушка закрывала калитку и уже направилась к остановке, когда рядом остановились Игнатьевы. Соседская пара, с которой Ирина хорошо общалась. «Ириша, привет! Подвести? Водительское стекло опустилось, и на девушку взглянул Валентин Петрович. «Добрый день. Будет здорово!» «Ты куда?» «На Бекешскую. Но если до центра докинете, будет супер!» «Нам по пути. Садись!» Валентину Петровичу было около шестидесяти. Его жене почти столько же. Хорошие, приятные люди. «Как у тебя дела?» «Спасибо, хорошо. А вы как? Как Елизавета Валерьевна?» «О, все тоже хорошо. Что у нас, стариков? Проснулись, стали и уже отлично!» Так за необременительными разговорами незаметно пролетела дорога. Ирина поблагодарила соседа и вышла. Прогулка по магазинам помогла отвлечься. На карте у Ирины скопилась неплохая, опять же, для нее сумма. Поэтому она могла немного и пошиковать. Джинсы купила на распродаже, а вот за кроссовки пришлось выложить полную стоимость. Дороговато, конечно, вышло. Но если учитывать, что она носит одни кроссы годами, ничего страшного Ирина не видела. Осталось нижнее белье. Какая девочка не любит красивое белье? Ирина любила. Она уже входила в бутик, когда зазвонил телефон. Девушка тормознула, вышла из салона, быстро раскрыла рюкзак и вынула телефон, надеясь, что это брат. Она ошиблась. Номер был незнакомым. Ирина прикусила губу, теряясь в догадках. Не любила отвечать на незнакомые номера. Пришлось. «Слушаю», – осторожно ответила она и зачем-то огляделась по сторонам. У нее скоро появится мания преследования. ТЦ жил своей привычной жизнью. Кто-то входил в распашные двери и с любопытством смотрел на яркие вывески. Кто-то уже прогуливался с кофе, лениво листая телефон. Парочка сидела на скамье, обнимаясь и о чем-то негромко переговариваясь. Два охранника лениво следили за порядком в фойе. «Все как всегда» и никого подозрительного в серой толстовке с капюшоном. «Ирина, ты как? Лариса сказала, что ты сегодня не выйдешь. Что-то случилось?» Голос Игоря она узнала сразу. «Привет!» — отозвалась, приподнимая брови и вздыхая. Своего номера телефона Ирина ему не давала. Значит, узнал. В принципе, никакой секретности она из этого не делала, номер был у многих. Даже Лариса и скинула его Игорю. «Так что у тебя? Приболела?» Решила взять выходной. «В мою смену?» «Игорь, ты слишком много о себе думаешь. Хотя...» «Блин, а вот хочешь, по-честному скажу?» Внезапно на нее накатило раздражение что она постоянно мямлит и никак не может поставить человека на место. Я рада, что хотя бы сегодня мне не придется убегать от тебя, и я смогу спокойно подышать. Убегать, тоже скажешь. Не особо-то ты убегаешь. Провожатый нашелся. Моя личная жизнь не твое дело. Тем же тоном продолжила Ирина. Почему ты не оставишь меня в покое? «Не понимаю. Игорь, я не из тех девушек, что говорят «нет», подразумевая «да». В моем случае «нет» значит «нет». Она распалялась все сильнее, не замечая, что повысила голос. «Если кричишь, значит, ты в порядке, девочка. Тогда придержи эмоции до вечера. У меня сегодня сокращенная смена. Встретимся и поговорим». «Игорь, я не хочу тебя оскорблять» но меня уже так и подмывает спросить. Ты дурак или только прикидываешь? Что должно произойти, чтобы ты от меня отвалил раз и навсегда? «Сбавь тон, или я заставлю тебя...» Он не договорил. Ирина отключилась. «Да пошел ты!» Тихо прошипела она и лишь позже заметила, как рука дрогнула. В одном Игорь прав. Она одна. Заступиться за нее некому. По крайней мере, сейчас. Ирина прошла и села на лавку напротив салона белья. Заходить за обновками больше не хотелось. Неужели Игорь ей угрожал? Нет, не может быть. Он же адекватный молодой мужчина. Адекватный же. Ирина встала и дошла до небольшого островка баристая, Попросила сделать себе эспрессо. Что-нибудь еще? «Да, чизкейк». «Классический? Нью-Йорк шоколадный?» «Классический». «Сиропом полить?» «Не надо». Села за столик и стала думать. Не хотелось прибегать к крайним мерам, но, кажется, придется. По возвращению Ирина обдумала еще вариант. Переночевать у подруги. Но одна ночь ничего не решит, поэтому и эту идею откинула. «Может, завтра поболтают, расслабятся, посплетничают?» Часы показывали 21.30. Ирина прошла к окнам. Задергивать шторы рановато. Она хотела кое в чем убедиться. Убедилась. На скамье сидел ее сталкер и пил кофе в большом стакане. Мужчина удобно устроился, закинув одну ногу на сиденье. Вся его поза говорила о расслабленности. Точно у него не было никаких проблем в жизни, и он пришел за Ириной, потому что они договорились прогуляться. Ирина как раз заканчивала прихорашиваться, наносила последние штрихи к образу. Вот он и присел. Прятаться девушка не стала, демонстративно отодвинула занавеску в сторону. Сталкер сразу же заметил ее. Да и сложно этого было не сделать. Он смотрел на окна. Расстояние между ними не позволяло рассмотреть выражение лица незнакомца. Этому же не способствовал и привычный капюшон. Зато мужчина приподнял стакан и ацелютовал им. Ирина сжала губы. «Черт бы его побрал! Пришел все-таки!» И тотчас ехидный голосок внутри головы еле поинтересовался: напоинтересовался. «А ты сомневалась?» Раз он удобно устроился, по всей видимости, уже сытый, даже кофе обзавелся, то пусть и дальше развлекается, как считает нужным. Без нее. Ирина уже хотела так же демонстративно задернуть занавеску, когда увидела, что в их проулок свернула машина Игоря.